Надежда Тэффи. Экзамен. На подготовку к экзамену по географии дали три дня. Два из них Манечка потратила на примерку нового корсета с настоящей планшеткой. На третий день вечером села заниматься. Открыла книгу, развернула карту и сразу поняла, что не знает ровно ничего. Ни рек, ни гор, ни городов, ни морей, ни заливов, ни бухт, ни губ, ни перешейков. Ровно ничего. А их было много. И каждая штука чем-нибудь славилась. Индийское море славилось тайфуном, Вязьма — пряниками, Помпасы — лесами, Льяносы — степями, Венеция — каналами, Китай — уважением к предкам. Все славилось. Хорошая Славушка дома сидит, а худая по свету бежит. И даже пинские болота славились лихорадками. Подзубрить название Манечка еще, может быть, и успела бы. Но уж со Славой ни за что не справиться. Господи, дай выдержать экзамен по географии рабе твоей Марии. И написала на полях карты «Господи, дай, Господи, дай, Господи, дай» три раза. Потом загадала, напишу двенадцать раз, господи, дай, тогда выдержу экзамен. Написала двенадцать раз, но уже дописывая последнее слово, сама себя уличила. Ага, рада, что до конца дописала. Нет, матушка, хочешь выдержать экзамен, так напиши еще двенадцать раз, а лучше и все двадцать. Достала тетрадку, так как на полях карты было места мало, и села писать. Писала и приговаривала. Воображаешь, что двадцать раз напишешь, Так экзамен выдержишь? Нет, милая моя, напиши-ка пятьдесят раз. Может быть, тогда что-нибудь и выйдет. Пятьдесят! Обрадовалась, что скоро отделаешься. А? Сто раз! И ни слова меньше. Перо трещит и кляксит. Манечка отказывается от ужина и чая. Ей некогда. Щеки у нее горят. Ее всю трясет от спешной лихорадочной работы. В три часа ночи, исписав две тетрады и кляпс-папер, она уснула над столом, тупая и сонная вошла она в класс. Все уже были в сборе и делились друг с другом своим волнением. «У меня каждую минуту сердце останавливается на полчаса», говорила первая ученица, закатывая глаза. «На столе уже лежали билеты». Самый неопытный глаз мог мгновенно разделить их на четыре сорта. Билеты согнутые трубочкой, лодочкой, уголками кверху и уголками вниз. Но темные личности с последних скамеек, состряпавшие эту хитрую штуку, находили, что все еще мало, и вертелись около стола, поправляя билеты, чтобы было повиднее. «Маня Куксина!» — закричали они. «Ты какие билеты вызубрила, а?» «Вот, замечай, как следует. Лодочкой — это пять первых номеров, а трубочкой — пять следующих, а с уголками...» Но Манечка не дослушала. С тоской подумала она, что вся эта ученая техника создана не для нее, не вызубрившей ни одного билета, и сказала гордо. «Стыдно так мошенничать! Нужно учиться для себя, а не для отметок!» Вошел учитель, сел и Равнодушно собрал все билеты и, аккуратно расправив, перетасовал их. Тихий стон прошел по классу. Заволновались и заколыхались, как рожь под ветром. «Госпожа Куксина, пожалуйте сюда!» Манечка взяла билет и прочла. «Климат Германии, природа Америки, города Северной Америки». «Пожалуйста, госпожа Куксина, что вы знаете о климате Германии?» Манечка посмотрела на него таким взглядом, точно хотела сказать: за что мучаешь животных и, задыхаясь пролепетала: « Климат Германии славится тем, что в нем нет большой разницы между климатом севера и климатом Юга, потому что Германия чем южнее, тем севернее. Учитель приподнял одну бровь и внимательно посмотрел на манечкин рот: « Такс, подумал, И прибавил, «Вы ничего не знаете о климате Германии, госпожа Куксина. Расскажите, что вы знаете о природе Америки». Манечка, точно подавленная несправедливым отношением учителя к ее познаниям, опустила голову и кротко ответила, «Америка славится пампасами». Учитель молчал, и Манечка, выждав минуту, прибавила чуть слышно, «А помпасы ильяносами?» Учитель вздохнул шумно, точно проснулся и сказал с чувством, «Садитесь, госпожа Куксина!» Следующий экзамен был по истории. Классная дама предупредила строго, «Смотрите, Куксина, двух переэкзаменовок вам не дадут, готовьтесь как следует по истории, а то останетесь на второй год, срам какой!» Весь следующий день Манечка была подавлена. Хотела развлечься и купила у мороженщика десять порций фисташкового, а вечером уже не по своей воле приняла касторку. Зато на другой день, последний перед экзаменами, пролежала на диване, читая вторую жену Марлита, чтобы дать отдохнуть голове переутомленной географией. Вечером села за Иловайского, И робко написала десять раз подряд «Господи, дай!». Усмехнулась горько и сказала «Десять раз!» «Очень Богу нужно десять раз!» «Вот написала бы раз полтораста, другое дело было бы!» В шесть часов утра тетка из соседней комнаты услышала, как Манечка говорила сама с собой на два тона. Один тон стонал «Не могу больше!» — Ух, не могу! — другой ехитничал. — Ага, не можешь! 1600 шестьсот раз не можешь написать, господи, дай! А экзамен выдерживать так это ты хочешь! Так это тебе подавай! — За это пиши двести тысяч раз! — Ничего, ничего! — испуганная тетка прогнала Манечку спать. — Нельзя так! Зубрить тоже в меру нужно! Переутомишься — ничего завтра ответить не сообразишь! В классе старая картина, испуганный шепот и волнение, и сердце первой ученицы, останавливающиеся каждую минуту на три часа, и билеты, гуляющие по столу на четырех ножках, и равнодушно перетасовывающий их учитель. Манечка сидит и, ожидая своей участи, пишет на обложке старой тетради «Господи, дай, успеть бы только исписать ровно шестьсот раз». И она блестяще выдержит. «Госпожа Куксина Мария!» Нет, не успела. Учитель злится и хидничает. Спрашивает всех не по билетам, а в разбивку. «Что вы знаете о войнах Анны Ивановны, госпожа Куксина? И об их последствиях?» Что-то забрежило в усталой Манечкиной голове. Жизнь Анны Ивановны была чревата... «Анна Ивановна чревата!» «Войны Анны Ивановны были чреваты!» Она приостановилась, задохнувшись, и сказала еще, точно вспомнив, наконец, то, что нужно, «Последствия у Анны Ивановны были чреваты!» И замолчала. Учитель забрал бороду в ладонь и прижал к носу. Манечка всей душой следила за этой операцией, И глаза ее говорили, «За что мучаешь животных?» «Не расскажете ли теперь госпожа Куксина?» — вкратчиво спросил учитель, «Почему орлеанская дева была прозвана Орлеанской?» Манечка чувствовала, что это не последний вопрос. Вопрос, влекущий огромные, самые чреватые последствия. Правильный ответ нес с собой велосипед, обещанный теткой за переход в следующий класс, и вечную дружбу с Лизой Бейкиной, с которой, провалившись, придется разлучиться. Лиза уже выдержала и перейдет благополучно. «Нос!» — торопил учитель, сгоравший, по-видимому, от любопытства, услышать Манечкин ответ. «Почему же ее прозвали Орлеанской?» Манечка мысленно дала себе обед и, Никогда не есть сладкого и не грубиянить. Посмотрела на икону, откашлялась и ответила твердо, глядя учителю прямо в глаза. «Потому что она была девица».